Глава пятая Наверное, бодрящее успокаивающее зелье подействовала, или просто я выспалась. А может, причина в том, что на подобное заявление у меня имелся готовый ответ? В любом случае, я отреагировала на фразу совершенно спокойно. Не вздрогнула, не отшатнулась и прочее, лишь слегка повернула голову к замершему в ожидании парню и удивленно произнесла: Почувствовал. «Надо же!» — сопроводила замечание уважительным кивком. «Ты очень сильный пряха, раз смог разглядеть у меня такие крохи. Я бы не сказал, что у тебя крохи», — возразил Елин. «Да отголосок силы едва заметный, но его даже не все магии видят», — перебила я, поправляя шарф. «А ты смог. Потому что у тебя есть потенциал. Ты не хотела бы развить этот дар?» Тихо рассмеявшись, я покачала головой. Но нет. Пряха я становиться точно не хочу. Да я не смогу. Как не развивай крохи, полноценной мне точно не стать. Так что не вижу смысла тратить на это время и силы. Лучше сосредоточиться на чем то другом. На универсальной магии, лекарском искусстве или боевых заклинаниях. «Я настаивать не стану, но предлагаю тебе подумать», проговорил Юлин, продолжая пытливо меня изучать. Спасибо за предложение. Вежливо отозвалась я и снова отвернулась к дороге. Силён. Очень силён. Защиту я проверяла в душевой после того, как искупалась. Она точно оставалась на месте, целая и невредимая. Парнюше удалось рассмотреть дар сквозь неё, а ведь это под силу далеко не каждому магу. Даже ректор Палгарн не мог обнаружить дар, как не старался, а этот сумел. Значит, надо держаться от него как можно дальше и быть осторожной. Очень осторожной. Мы доехали довольно быстро. Здание, в котором обитала семья Офер, чем-то напоминало наше общежитие. Такое же длинное, только в три этажа. Причем, судя по всему, последний этаж с ярко покатой крышей надстроили совсем недавно. На фасаде также располагалось несколько входов в отдельные блоки, которые были поделены на квартиры. Приехали! объявил Кей, спрыгивая вниз и поспешил привязать лошадей. Первым повозку покинул Эмас, который галантно помог мне и кристи. Елен вылез последним. Квартира, где жили Патриша и Фетт, находилась на новом третьем этаже. Стоило только войти в блок, как догадаться, как направление выбрать, оказалось совсем несложно. Сверху доносились музыка, песни, смех и разговоры. Мне подумалось, что остальным жителям такой шум не понравится, но вскоре поняла свою ошибку. Никакого недовольства вечеринкой соседи явно не испытывали, потому что все они находились здесь. Очевидно, нас пригласили не на тихие посиделки в узком кругу. Огромный длинный стол, состоящий из нескольких столов поменьше, накрыли прямо в большом холле у подножия лестницы — Кажется, это помещение специально спроектировали так, чтобы устраивать праздники, ведь здесь поместился не только стол со множеством разномастных стульев, но и нашлось место для музыкантов и небольшой танцевальной площадки. «Ничего себе!» — пробормотала я стыву перил и с интересом оглядываясь. Мимо с радостными криками пронеслась ватага разновозрастных детишек обоих полов. Они преследовали пятнистую кошку — которая юркнула в одну из открытых дверей дальше по коридору. Естественно, дети бросились следом. За ними, не слишком торопясь, вышагивала молодая женщина, явно приставленная следить за малышней. На ее руках сидел и с любопытством гласел по сторонам розовощекий карапуз. «Я в который раз поразилась тому, как же много здесь детей, и никто не боится такого близкого соседства с завесой». «А, вот и вы!» радостно провозгласил Фет, подходя к нам. «Давайте сюда ваши вещи, я отнесу их в кладовку. А сами проходите скорее, все остальные уже здесь». Остальные — это, например, командир Форвик, рядом с которым сидела его неожиданно веселая и весьма обаятельная жена с темно-русыми короткими волосами и россыпью веснушек на щеках. Кстати, на праздник он явился не только женой, но и прихватил детей — Такие же рыжие, как и отец, мальчишки-близнецы лет 13 старательно делали вид, что уже взрослые и не собираются опускаться до беготни за кошкой. Хотя и очень сильно хотелось. Расположившись рядом с ними, Хайц не выглядел таким грозным и устрашающим, когда с любовью смотрел на красивую черноволосую и зеленоглазую женщину, которая сидела рядом с ним. Она подозрительно похожа на Эммоса, «Может, сестра?» — подумалось мне. С другой стороны, на нас внезапно налетела Патриша и тут же усадила меня за стол рядом с мужчиной лет тридцати с серыми глазами и длинными пепельными волосами. Он тоже был наездником из Арберхра. Так, представился он, слегка склонив голову в приветствии. "Ирен", отозвалась я. «Новый маг общей практики?» «Да». «А я наездник из двадцать четвертой группы» пояснил он и добавил. «Мы уже пару месяцев выходим за стену вместе, пока в обеих группах не докомплект. «Да, мне говорили. Пока я беседовала, мне уже успели положить в тарелку кусочек печёного картофеля, мясо с наваристой подливой и даже налили в стакан компот. Более крепкими напитками здесь явно не угощали». «И как тебе крепость, Град?» поинтересовался Дак. «Неожиданно», — призналась я, обводя взглядом большой стол, за которым все смеялись и шутили. «Кажется, я начала догадываться, что значит быть одной большой семьей, присутствующие именно ей и были, и собирались втянуть меня в это, только я особо не стремилась. Не хотела привязанности, близких, друзей, симпатии и тем более любви». Я не боялась, что могу, как Криста, ошибаться и поставить под удар остальных. Свою работу я собиралась выполнять до конца, но не более того. «К этому сразу не привыкнешь, но оно того стоит», — продолжил Дак. «Здесь уникальное место, и люди здесь уникальные». «Почему?» Я бросила на него заинтересованный взгляд. «У Эгона тоже были серые глаза, но не такие. У Дарга...» Они просто дымчато-серые, а у зимородка меняли цвет в зависимости от освещения или настроения молодого мужчины. Они то темнели до грозовых туч, то напоминали расплавленное небо, то сияли светом тысячи звезд. Почему? Ну почему мысли о нем не уходят из головы? Почему по прошествии стольких дней я продолжаю вспоминать этого надоедливого пернатого? и сравниваю его с другими явно не в пользу последних. «Они искренние, настоящие, умеют дружить», — Дарк замолчал на несколько секунд, а потом проговорил уже тише. «И любить тоже умеют». «Ну нет. Надеюсь, он не думает приударить за мной. Мне такого счастья точно не надо». «Ясно». Я решила полностью сосредоточиться на еде. Так не пришлось бы поддерживать беседу, как и отвечать на вопросы. Покончив с картофелем и мясом, я положила себе в тарелку запеченных овощей, несколько бутербродов, намазанных немного странной на вид, но вкусной пастой зеленого цвета. Выпила пару стаканов сладкого компота из неизвестных мне терпких ягод и всячески старалась игнорировать сидящего рядом наестника. Мне даже показалось, что получилось. С разговорами он не лез, больше вопросов не задавал, хотя я не раз ловила на себе его заинтересованный взгляд. А когда я встала, он вдруг поднялся следом и осторожно взял меня за руку. «Не хочешь потанцевать, Ирен?» Низким проникновенным голосом предложил Дарк и ласково посмотрел на меня. «Да, он был довольно симпатичным и интересным, скорее всего, завидным женихом, судя по взглядам, которые на него бросали другие девушки. Но не для меня». «Спасибо, но я не танцую». С улыбкой отказала я, осторожно выдергивая руку из его захвата. После чего быстро вышла из-за стола и отправилась искать хоть кого-нибудь из знакомых. Первой мне попалась Патриша. «Ох, Ирэн, прости, что не уделила тебе внимания. Совсем забегалась!» Смахивая с лица прядь, произнесла она. «Надеюсь, тебе все понравилось. Может, хочешь отдохнуть? Я же не показала тебе нашу квартирку». Девушка схватила меня за руку и собиралась потащить куда-то по коридору, но я воспротивилась. Что ж у них тут за привычка такая, чуть что, сразу за руку хватать? И возмутилась про себя. Все очень понравилось. Спасибо за предложение. Квартиру вашу я обязательно посмотрю, но в другой раз. Я устала с дороги, и, пожалуй, будет лучше, если вернусь к себе». «Уже?» Она огорчённо сплеснула руками. «Да». Еще раз спасибо за гостеприимство. Праздник вышел великолепный. Но я правда очень устала. Конечно, конечно. Я скажу Феду, пусть он тебя отвезет назад. Мне снова пришлось ее останавливать. Как с таким животом Патриша умудрялась оставаться такой стремительной и подвижной? Не думаю, что это будет правильно, — возразила я. В конце концов, он хозяин праздника. Может, кто-нибудь другой согласится отвезти меня, или я сама дойду? «Через защитную стену? Не говори глупостей. Тут ехать недолго. Не переживай, кого-нибудь обязательно найдем. Например, Кэя. Думаю, он точно не откажет». «Хорошо. А я подожду на улице. Осталось только найти вещи. Фэд сказал, что унес их в какую-то кладовку». «Да, вон там». Патриша указала на первую дверь справа, а потом помчалась искать провожатого для меня. Мне понадобилось минут пять, чтобы найти свое пальто. Честно говоря, забыла, как оно выглядело. Помог старый серый шарф. Именно по нему я и узнала свои вещи. Одевшись, постаралась как можно незаметнее выйти на лестницу, а оттуда на улицу. Здесь было очень хорошо и свежо. Если и дул ветерок, то совсем слабый. Легкий морозец щипал щеки и нос. Над головой простиралось ясное небо с мириадами сверкающих в вершине звёзд. Подняв голову вверх, я всматривалась в ночной небосвод и вновь вспомнила астрономическую башню свой сумасшедший поцелуй, тепло мужских губ и короткие мгновения счастья. «Почему воспоминания о тебе до сих пор так свежи, эгон Дербер?» в который раз задалась вопросом. За моей спиной скрипнула дверь, и послышались шаги. «Прости, что выдернула тебя с праздника», — оборачиваясь, произнесла я и тут же замерла. «Мне будет приятно тебя проводить», — сообщил Дарк, быстро спускаясь по заледеневшим ступенькам. «Ну что, ты готова?»